Глава пятая. Знание меры. Мудрый правитель – не тот, кто пытается разобраться во всех делах, а тот, кто ясно представляет себе то, благодаря чему он стал правителем. Правитель, обладающий необходимым для этого умением, не тот, кто лично занимается всем, а тот, кто знает главное, как заставить трудиться все сто чинов, У знающего это главное, дел не так и много, а в стране порядок. Потому что у того, кто ясно представляет себе, чем должен заниматься правитель, власть укрепляется, а пороки в стране быстро изживаются. Когда же порок пресечен, болтунов при дворе нет, и ясно, как обстоят дела». Реальное положение тогда никем не приукрашивается, и во всех занятиях обнажается суть дела. Это и есть то, что называют совершенным порядком правления. В Поднебесной, находящейся в состоянии совершенного порядка, народ не любит пустых рассуждений и ничего не значащих слов. Его не привлекают развратные учения и увлекательные речи, а добродетельные и бесчестные равно возвращаются к своей истинной природе, следуют обычным чувствам, не стараются приукрасить разными ухищрениями свою изначальную простоту и служат высшим, не мудрствуя. И тогда искусные и неискусные, умные и глупые – Отважные и трусливые становятся в силу этих причин одинаково пригодны для дел. Легко перемещая их с должности на должность, можно добиться того, чтобы все не справлялись со своими обязанностями. И тогда те, кто уже занимает посты, будут спокойно отправлять свои должности – Не тая недовольство, а те, кто еще не имеет постов, будут стремиться проявлять себя в деле, чтобы подкрепить свои предложения. Когда эти два состояния ясно разграничены, бесполезные речи не проникают ко двору. Правитель тогда может следовать естественному ходу дел и отказаться от симпатий и антипатий к кому бы то ни было. Корнем всему он избирает полное беспристрастие и в этом состоянии воспринимает лишь речи, ведущие к практической пользе. Это и есть государственный подход к делу. Государственный подход – это когда правитель и подданные сообща направляют усилия на то, чтобы добиться установления разумного и должного – Утвердить законы и правила. А когда правитель следует естественному ходу дел, мужи разумные и верные долгу притекают ко двору со всех сторон. А законы и правила утверждаются. Напротив, люди, стремящиеся хитростью и обманом проложить себе путь наверх, покидают двор, видя, что это дело пустое а все корыстолюбцы и шарлатаны стараются держаться подальше. Таким образом, для наведения порядка в Поднебесной главным является искоренить порок. Главное для искоренения порока – это навести порядок в служебной иерархии, а для наведения порядка среди чинов – главное в правильном понимании Дао-закона. Самое же главное для наведения порядка в сфере Дао-закона заключается в постижении природного порядка вещей. Следование природному порядку вещей или естественному ходу дел выражается как подчинение тому, что называется природой и предназначением вещей. Правитель, понимающий эти природы и предназначения, не стремится внести в природный или небесный порядок никаких изменений, но искусно ему следует и тем самым овладевает высшим из всех искусств – искусством правления, совпадающим с природным Дао-законом. Поэтому мудрец хуа говорил, «Правителю надо быть глубоким, но не обширным». Ему надлежит благоговейно хранить корень и радоваться правильному. Он ни в чем не должен уподобляться другим, а его усилия должны быть направлены на искусное использование подданных. Когда он в полной мере овладеет этим искусством, то даже варвары четырех стран света будут умиротворены – Поскольку обладающий этим небесно-природным даром следует естественному закону, даже не стремясь к этому. Это именно и есть то, благодаря чему возвысился Шэньнун. Это именно то, благодаря чему прославлены Яо и Шунь. Когда правитель считает себя умным, а других глупыми, считает себя искусным, а других неумелыми, тогда все, в кавычках, глупые и неумелые, обращаются к нему, в кавычках, умному и искусному, чтобы он их научил. Однако, чем больше указаний, тем больше становится тех, кто обращается за указаниями. И в конце концов уже не остается такого дела, которому не просили бы научить. А как бы ни был искусен и умен правитель, все же он не может знать всего. Если же он попытается, обладая ограниченным знанием, отвечать на бесконечные вопросы, его дао искусству непременно будет нанесен ущерб. Между тем, если властитель раз за разом демонстрирует перед подданными слабость в дао-искусстве, как он может оставаться властителем? К тому же ошибающийся, который не подозревает, что ошибается, может возгордиться и тем самым усугубить свое положение. Такого властителя можно назвать дважды заблуждающимся, едва ли ему по силам сохранить свое царство – Посему правитель, обладающий дао искусством, пребывает в состоянии недеяния. Он уполномачивает, но не получает. Отбросив размышления и отринув намерения, как если бы он был покойным и пустым, он прислушивается лишь к тем речам, которые не дерзновенны, и лишь к тем делам, которые не безрассудны». Он презирает названия и рассматривает лишь сущность. В делах правления он полагается на своих министров, считая своим путем незнание и своей заслугой умение спрашивать, как быть. Так некогда Яо спрашивал, что сделать, чтобы распространить свое влияние на все области, над которыми светят солнце и луна. Шунь спрашивал, что мне сделать, чтобы покорить себе мир, лежащий за четырьмя пустошами. Во времена правления Джао Цзы, командующим в Джунмоу, был Жэнь Дэн. При подаче годового доклада он, обратившись к Сян Цзы на аудиенции, сказал: В Джун Моу есть муж по имени Джан Суици. Я прошу вас принять его. Джао Сяньцзы после этой аудиенции решил назначить того средним Дафу, сановником. Главный министр тогда сказал, «Вы ведь только слышали о нем, но сами еще не видели, что он за человек. Неужели так легко становятся средними Дафу? Это не в обычае дзинцев». Сяньцзы ответил, «Когда я брал на службу Жень Дэна, Я не только слушал, что о нем говорят, но и лично выяснял, что он за человек. Если теперь я стану не только выслушивать обо всех, кого рекомендует Жень Дэн, но и лично всех изучать, моим ушам и глазам только и останется, что слушать и рассматривать рекомендуемых. Поэтому он не стал больше встречаться с Джан Сюдзи, а сразу сделал его средним дафу как поступал Сяньцзы. Он брал на службу, и человек благородный не мог не стараться после этого проявить все свои способности. У правителей бывает так, что они берут на службу человека, но не дают ему действовать. Или же дают ему возможность заниматься делами, но одновременно разрешают непонимающим его людям оспаривать его действия. Тот, кому необходимо переправиться через реку Янзы, должен воспользоваться лодкой. Тому, кто хочет попасть в далекий край, необходим добрый скакун. Так и тому, кто намерен заняться делами ванов и гегемонов, не обойтись без разумных мужей. И Инь, Люй, Шан, Гуан Иун, Бай Лиси. Эти люди, как водки из скакуны для тех, кто занят делами ванов и ба, то есть правителей и гегемонов. Примечание. Эти перечисленные выше персонажи призваны служить иллюстрацией к тезису о нахождении мудрецов в простонародной среде. И Инь, советник Тана, основателя династии Шан Инь, был поваром. Лю Шан, то есть тайгун, ловил рыбу. Гуань Иу, У, то есть Гуанчжун, советник Хуань Хуаньгуна, который стал благодаря этому одним из гегемонов, раньше чуть его не ранил стрелой, и потому был поначалу как бы его врагом. Бай Ли Си, советник цинского Мугуна, тоже гегемона, одно время был слугой. Конец примечания. На таких людей нельзя распространять правила не брать на службу одновременно отцов и сыновей. И то, что среди них бывали повара, рыболовы, личные враги правителей или даже слуги, не означало, что их брали на службу только по прихоти. Правители не могли поступать иначе, поскольку они желали сохранения своих государств и достижения успеха. Это все равно, что подготовка к началу стройки, которую проводит искусный плотник. Оценив размеры будущего дворца, он начинает подбирать подходящий материал. оприкинув объемы работ, нанимает нужное количество людей. Поэтому, когда мелкие чины и инь, и Люшан были поставлены на крупные должности, В Поднебесной стали догадываться, что Инь и Джоу предстоит борьба за Поднебесную. Когда получили назначение Гуань И У и Байли Си, в Поднебесной поняли, что царство Ци и Цин задумали стать гегемонами. Но разве эти люди были всего лишь лодками и добрыми скакунами? Чтобы стать Ваном, то есть правителем, или гегемоном, конечно же, нужны люди но люди состоят на службе и в гибнущих царствах. При Дзе на высокой должности оказался Гань Синь, при Джоусине – Элай. У Сунского правителя в почете был Таньян, у Цзэского – Су Цинь. Примечание. Перечисленные выше персонажи были мудрецами, но в то же время приближенными правителей, снискавших дурную славу. Конец примечания. Когда те еще только приближали этих людей, все в Поднебесной понимали, что их Царство идут к собственному концу. Потому что если кто-либо замышляет совершить великие дела без больших людей, это будет подобно тому, как если бы желали, чтобы ночи удлинялись после летнего солнцестояния. Или как если бы кто-то решил поразить из лука рыбу, целясь при этом в небо. Такое было бы не под силу даже Шуню или Юю, не говоря уж об обычных правителях.